Николай Теодор Кобзев Опричные хроники Разброд Фанфик посвящается Владимиру Сорокину и его опричной Москве. Все имена и фамилии вымышлены. Любое совпадение абсолютно случайно и неслонамеренно. 1 ноября 2028 -го. Глава тайного приказа генерал Батурлин объявил операцию перехват. Цель операции – задержать Головеева Василия Николаевича, отрекшегося самодержца государства российского и его семью в аэропорту Шереметьева, по личному приказу государя всероссийского Кирилла Ивановича, задержать и расстрелять. «Тю, Василий Николаевич!» С издевательско-укоризную растягивал слова майор госбезопасности Севастьянов. «По что же родину покидаете?» «А не по что, товарищ майор», – мрачно отвечает экс-государь, правой рукой нисколько обнимая, а сколько держась за желатиновый белый локоть жены своей Татьяны Алексеевны, а левой, обнимая прильнувших в тревоге детей своих, он сам распорядился десятком лет ранее чтобы обращения товарищей, заимствованные звания остались у тайноприказных. И вот Севастьянов, за усердие в службе, неделю назад повышенный до майора, поднимает умницу и в воздухе повисает голограмма с приказом. Зажимает экс-государыня в безмолвном ужасе, рот ладонью дрожащий. Выводит тайноприказный конвой экс-государеву семью, подъемник грузовой, испускаются все в подвальные помещения аэропорта. Ставит майор государеву семью к стенке, зачитывает приговор, скидывает отделение стрельцов лучи стрелы синхронно. И в последний момент, по великой милости государя нашего Кирилла I, смертный приговор заменяется на вечную ссылку в Алтайский край. Возвращают экс-государевой семье документы и челядь с багажом подпускай Куда же вы улететь хотели? Перед посадкой на рейс до Барнаула майор Севастьянов лукава спрашивает. — В Европе тиберпанки до да маджахеды, Китай вас сразу бы обратно выдал. За океан, стало быть, Калифорнию, — ответил Василий Николаевич, понурив русую голову с пробивающейся сединой. Усмехается Севастьянов. Экай Эк, и вы. Скатертью дорожка, Василий Свет Николаевич. Экс-государева семья и челетих проследовали на посадку. Их сопровождали двое старлеев госбезопасности. Сильно за этот судьбоносный месяц изменилась опричнина. Пятеро невозжелавших присягнуть новому государю оказались в опале. Их выстригли из опричнины и сослали на стену. Пассионария, что готов был сплотить вокруг себя коренных, комягу Андрея Даниловича, пристрелил лично новый государь своей загородной усадьбе. Стремительно распадающаяся страна нуждалась в реформах. Срочных реформах. Алтай потерян. И государь отправил Василия Николаевича не просто в ссылку, а с заданием установить дипломатические отношения с новообразованной демократической республикой Теллурией. Для полной картины происходящего следует обратиться к заметкам историко-хрониста Сафрона Ильича Агарина, а именно к фрагментам из его нашумевшей книги «Конец Возрождения», изданной в Москве в период так называемой «Новой Оттепели» в 2042 году, издательством «Крест и молот», тиражом 10 тысяч экземпляров. Прошлые же соратники госаппарата и обласканная Василием Николаевичем интеллигенция и привели к распаду государства. Уездные управы чистились невероятной быстротой. Дзьеки, подзьячи и целовальники сменялись почти каждый месяц. Но это уже не исправляло сложившуюся ситуацию. Судьба предшественников, довоиспеченных да чинуш, хоть и пугала, Государь развязал руки опричнини так, как никогда не развязывал, но черные закладные продолжали стряпаться как пироди с вязигой, пока опричники не устраивали очередное показательное удавление. И так продолжалось весь 2028 год. Граф Пионов же был не просто соратником Василия Николаевича. В кругах столбовых шептались, будто Яромир Светарнольдович и был тем самым серым кардиналом, устроившим переворот и приведшим на трон отца Василия Николаевича Николая Платоновича, что это он подал идею государю возродить карикатурно лубочную славянофильскую Русь. И возродили, правда, в виде декоративного флёра. Юродивые исказители только на публике ходили в лаптях до да косоворотка, а дома облачались китайские халаты да в европейские боксеры, майки-алкоголички, до да футболки. Как бы ни была страна отрезана от интернета, продвинутые пользователи блокировку обходили легко. Мещание маргиналы с постсоветским молоком матери, питавшие только одну единственную мораль и принцип – внутрикорпоративную солидарность. Лишь выходя на публику, стилизовывали свою устную речь под старорусский говор, разбавленный неологизмами, с показным восторгом заворачиваясь в проспесные платки, щеголяя цветными кафтанами, распевая былины до частушки, то есть только изображали любовь и приверженность взглядам начальства. Впрочем, как и всегда. Окончательную победу сексуальной революции в России нулевые годы 21 века было уже не пошатнуть, как и начавшуюся еще с большевистских времен феминизацию советской семьи, которая продолжалась и в постсоветский период, именовавшейся в истории Новой России как «белые и серые смуты». И даже возрождение не остановило этот процесс. Увлеченную в измене жену горожанин мог отвезти в околоток и посечь для галочки. Зато дома потом попадало ему еще сильнее. В крупных городах, не говоря уже о Москве и Свято-Петрограде, в умах своих люди остались постсоветскими, с навешенной на себя мишурой православия, самодержавия, исконной русскости, в которой мало кто был до конца искренен. В глубинке же люди остались даже не постсоветскими, а еще советскими мимо которых хоть и не прошли кое-какие технические и технологические новшества, но о белой и серой смутах. Даже о великом возрождении Руси никто толком ничего сказать не мог. Знали только, кто теперь государь, платили налоги, и большего митрополия с них не требовало, да и требовать не могла. Отдельное слово стоит сказать о возрожденной опричнине. Ведь именно опричненно и послужило главным фактором распада 2028 года, подожженным фитилем бомбы, который тлел 15 лет, покуда не рванул Единственная задача этого приближенного к государю братства, наделенного всеми возможными полномочиями, почти как у тайного приказа Всероссийской службы государственной безопасности, устрашение новой интеллигенции, вороватых чинов и подпольщиков-диссидентов. Потому не было в стране никакого другого ведомства, более ненавидящего опричных, чем тайный приказ. В отличие от тайного приказа, чтобы получить предложение о вступлении в апричнину, талантов особых не требовалось. Не требовалось даже высшего образования или службы в армии. Все, что требовалось, так это безусловная преданность государю, Крепость тела и духа, искренняя любовь к старорусскому новоязу и гардеробу, готовность к сладким и мокрым делам, желательно особая жажда их. Достоверно известно из рассекреченных архивов, что из всех опричников законченное высшее образование было лишь у четверых — Николая Михайловича Лисицына, опричный позывной свири, Степана Митрофановича Цветкова, Опричный позовной Паяк. Петра Сергеевича Боярцева, опричный позовной зяг. И Павла Яковлевича Басина. Апричный позывной Ничай. Незаконченное было у троих Панина Антония Игоревича опричный позовной тегло, Парамонина Романа Петровича, опричный позывной ногу, и Андрея Даниловича Савина. Апричный позовной Комяк. Глава причных Батя внутри жаргодное название Чиносего Сикарев Борис Борисович после армии отучился три курса в Институте управления, в нулевые годы ушел в бизнес, после прогорел, плюнул, вернулся на службу и попал в кремлевский пол, а там-то и первый государь возрожденной Руси Николай Третий. И заприметил Рожебородово и Рожегриево детину богатырского сложения и деловой хватки. Начался набор в опричнину. В работе с людьми и особенно в подборе кадров Борис Борисович кое-что смыслил. Недаром в институте управления учился. А кадры, как мудро заметил товарищ Сталин, решают все. И сформировал батя к 2012 году московскую опричнину. По другим городам и весям опричненно прокатилась кровавую волною к 2015-му. На этом можно остановиться и отправиться в вечер 22 октября 2028 за день до гибели Камяни. «Борис Борисович, к вам вот...» Растерянно пролепетал прислушник и, раскрыв дверь, скользнул трапезную. Следом за ним вошел новоиспеченный майор Севастьянов. Его сопровождали двое лейтенантов. При виде черного тайноприказного Тителя с голубыми погонами на плечах, золотыми орлами и красным кантом по швам, прислужник попятился и поспешил скрыться на кухне. Впрочем, на него не обратили никакого внимания. За батиным столом сидят Кироха с масолом. Десница и шуйца его, а также молодые. Посоха, потыка и охлоп, не поспели коренные еще к трапезе вечерней. Почти вся опричнина в командировке. Уездные управы чистят. Здравствуй, Борис! Мрачно произносит майор Всероссийской Госбезопасности. Здравствуйте, господа опричники! Здравствуй, Сергей! Поздоровался батя. Здороваются и не нестройным хором Не любят они на приказах. Впрочем. Взаимная нелюбовь эта. Вдруг Посох узнает гости незваного и отдельно фужером водки салютует. В обычай это у молодых апричников водку пивать и шампанских фужеров. «О, Серега! Год тому назад мы с тобой из воздухоплавателей правду тянули. Помнишь?» Хмельной да унюханный уже молодой опричник не обращает майор на него внимания. «Приятной тебе трапезы, Борис!» Разговор имеется. Так, давай как столу, Сергей. В ногах правды нет, да и заводкой-закуской разговор ладнее пойдет. Трофим, плесник ржаной, господину майору. Рыбный день у нас сегодня. Сеть балтийская до да Керченская. да с хреном осетрина, лук чеснок, картошка молодая с укропом да шкварочками. Все свое. Чем богаты, тем и рады. С этими словами, батя, кусок сельди, здоровый, демонстративно кинжалом подцепляет, подносит ко рту и рвет зубами фарфоровыми, шумно челюстями работая. Все еще цепенеющий слуга выходят из кухни на зов хозяина, обходит стол дубовый, ставит перед майором стопку хрустальную и аккуратно студенной рженой налить готовится, Как гость незваный, быстро стакан широкой рукою своей прикрывает. Я при исполнении. Понял! Трофим, неси блюдо с какошею! Борис, ты арестован. Замирает трапезная. Обновение спустя там заполняется. Хохочут опричный, опущав всех охлоп, до да слез и визга поросячего. Уморила молодого опричника грузнотелого. Шутка тайно приказного. «Ой, уморил!» Вздыхает батя, глаза прослезившиеся утирая. А майор смотрит яростно, не мигая. Лейтенанты кладут лади на кобуры свои кожаные. За такую шутку-прибаутку не грех не то, что выпить, да и какоши затянуться. Это не шутка. Делает майор знак лейтенантам. Те скидывают пистолеты с глушителями и нацеливают на пирующих. И тут молчание гробовое наступает. Трофим падает на пол, и червям, трепещущим, на кухню уползает. «Да ты что, пес, никак берега потерял?» Грозно батя голос возвышает, и с размаху кинжал втыкает столешню дубовую. Да кого твои шахти пистолетиками машут?» «На государевых опричников?» По приказу государя ты арестован. Майор достает умницу. И в воздухе повисает приказ с подписью Василия Николаевича и дербовой печатью. Можешь уйти своими ногами, а можешь с позором. Проходит по трапезной ропот опричный. Брешет псина тайно приказная, ей богу липу нам сует. Орет посуха и скатывает тинжалом потрясая. «Это тебя, майор, кандалы надо, да на дыба вздернуть, И весь твой тайный приказ залтай за вами, правородиной. Едва заметно Севастьянов пальцами шевелит, и лейтенант, что справа от майора, на спусковой крючок давит. Шатается посоха. Не понимает, отчего кровь с албана глаза каплет. И мордой в тарелку с картохой падает. Тут уж ероха с масолом свои ребров из кабур деревянных выдергивают, и точно так же замертво валятся. Холодеет зор батин, от лица кровь отливает, как у покойника, понимает, что проиграл он, понимает, что отвернулся государь от опричнины. Или же токма от него. Неважно. Государь дал, государь взял. Встает из-за стола тяжело свое тело грузное поднимая, все оружие на стол, лейтенанты командуют, бросает батя кинжал, дамский пистолет да электрошокер, подходят, обыскивают, подходит и майор с наручниками приготовленными, дрожит рука бомлевшего охлопа широким лицом в брызгах мозговых и кровавых, дрожит и к ножу метательному тянется. Потыка хватает брата опричного за рука в парчёвый. Шепчет яростно. «Ах, стись трест Себе дороже выйдет». Ловко и быстро сковывает Севастьянов спереди запястья батины. «А с этими что, товарищ майор?» Лейтенант спрашивает на двоих молодых, кивая. «С этими дальше я. А этого в приказ. Камеру. На минус пятый. Я попозже подойду». «Так точно!» Уводят лейтенанты батю. Потыка тупо в стол смотрит. А хлоп беспомощным взглядом провожает родную богатырскую фигуру дорогого наставника. А вот теперь можно и поговорить. Улыбается Севастьянов и присаживается на скамью за стол. Государь назначает новым батей. Тебя, Потыка. Поздравляю. Однако... Государева доверие капричне не подорвано, потому не под ним вы теперь, а под тайным приказом. Отныне куратор ваш, генерал Батурлин. Ему подчиняйтесь, Служите верой и правдой. Недопониманий нет? А хлоп с потыкой очи долу опускают. Никак нет, нет господин, господин майор. майор. Вот и славно, хлопчики. Да, Дима, выбери себе правую руку. Да и левую, наверное, не помешает. Переводят потыка взгляд на Охлопа. То бледнеющего, то багровеющего. Иван? Батя? Конец второго эпизода «Опричных хроник». Апрель 2020 -го.